Нера. Офицер Шульц на вершине мира. Он получит еще одно поощрение за то, что накрыл лабораторию по производству наркотиков на Мохаук-стрит. Левай Каргел сидит за решеткой под следствием в исправительном центре Метрополитен в Нью-Йорке, как и четверо из его подельников. Сегодня Шульц отмечает это событие с парой десятков других копов в небольшом пабе у Фрости. Никто не умеет гулять так, как копы вне смены. Их вопли и песни разносятся на два квартала. Впрочем, пьяными песнями в районе «Кабрини, Грин, никого не удивишь». Сюда заглянуло даже начальство, включая комиссара полиции Маккея и главу департамента Броди. Они покупают всем полицейским порцию выпивки, а затем покидают пап, садятся на задние сиденья лимузина и отправляются на небесный бал в планетарий Адлера. Планетарий и астрономический музей Адлера. Первый планетарий, открытый в западном полушарии, основан в 1930 году филантропом Максом Адлером. Там будут Гриффин и Папа, чтобы заручиться поддержкой нашего проекта по развитию Саут-шора, на реализацию которого у нас теперь достаточно средств. Меня не будет. Я достал деньги. С них получить зеленый свет. Я ненавижу смокинги и бессмысленный треп. Сегодня вечером мне предстоит другое дело, и смокинг для этого не потребуется. Я направляюсь в квартиру Шульца на Кингсбери-стрит. Для жилища полицейского с безопасностью тут так себе. Меньше чем за 8 минут мне удается проникнуть внутрь. Взобраться по пожарной лестнице и взломать замок на его окне. Я немного прогуливаюсь по квартире. Честно говоря, зрелище удручающее. Шуица живет один, и даже некому скрасить его будни. Ни кошки, ни собаки, ни попугайчика, ни соседа, ни девушки. Здесь довольно чисто, если брать в расчет только порядок, а не тот факт, что пылесосит наш друг в лучшем случае раз в квартал. Посуда, кажется, купленная как попало, а украшения практически отсутствуют. Впрочем, он не конченый психопат. Есть тут и кое-какие проблески индивидуальности. Во-первых, в его шкафу хранится куча потрепанного бейсбольного снаряжения, так что, по всей видимости, наш суперкоп состоит в какой-то третьесортной лиге. И он действительно фанат Чикаго Капс. Их символику я вижу на каждой второй футболке. На стене висит одна единственная фотография, на которой юный светловолосый Шульц запечатлен со своим отцом на бейсбольном стадионе Риглифилд. Но эти шульцы я узнаю сразу. Он выглядит так же, как сын, разве что немного худее. Та же квадратная челюсть и та же косая сажень в плечах. Кто не похож на себя на фото, так это Логан Шульц. Мальчишка улыбается так широко, что глаз почти не видно и победоносно держит в руке подписанный мяч. Он выглядит абсолютно счастливым, без капли горечи, присущей тому Шульцу, которого я знаю. Это единственная значимая вещь во всей квартире. Она и старый жетон отца, убранный в верхний ящик при кроватной тумбочке. Я беру из холодильника пиво, открывая крышку, сажусь и жду. Проходит еще полтора часа, прежде чем Шульц, спотыкаясь, возвращается домой. Я слышу, как он царапает ключами замок, пытаясь попасть в скважину. Тихо матерится и, наконец, вываливается в квартиру. Я жду, пока он снимет с пояса табельное оружие и положит его на стол, прежде чем выдать свое присутствие. «Мои поздравления», — говорю я, щелкая выключателем. Шульц подскакивает, как испуганный кот, и хватается за оружие. «Расслабься», — говорю я. «Это дружеский визит». «Ты в курсе, что я могу застрелить тебя на месте?» — говорит он, бросая на меня злобный взгляд. «Или арестовать за проникновение со взломом». Это было бы негостеприимно, тем более, что я принес подарок». Шульц сжимает рукоять пистолета. Помедлив, он все же засовывает его за пояс и, скрестив руки на груди, устремляет на меня свой мутный взор. «Что за подарок?» – спрашивает он. «Ну, подарок – это, конечно, преувеличение, скорее, предложение обмена». «Обмена на что?» «На Камилу Риверу». Шульц издаёт раздражённый смешок. «Будешь делать вид, что тебе есть до нее дело?» «У меня есть до нее гораздо больше», – тихо говорю я. «Камила теперь со мной, ты к ней больше не сунешься». «А то что?» – насмешливо спрашивает он. «А то в следующий раз, когда я сюда проникну, ты проснешься от того, что лезвие ножа перережет твои голосовые связки. Клупу это не по нраву, я вижу, как его правая рука снова тянется к пистолету. Мне насрать, я абсолютно серьезен. Это единственный шанс для Шульца оставить Камилу в покое раз и навсегда. Я сделаю что угодно, чтобы защитить ее. Если потребуется, я вырежу всю Чикагскую полицию. Я убью каждого жителя этого города одного за другим. Я говорю медленно и четко, давая ему возможности осознать услышанное». «Ты не следишь за ней. Ты не разговариваешь с ней. Ты обходишь ее за сотню футов. Она больше не твой информатор». «Вот как?» — фыркает Шульц. «Тогда хорошо бы, чтобы ты действительно предложил мне взамен что-то стоящее. Вроде того, что стащил из хранилища Реймонда Пейджа». «О да, я знаю, что это твоих рук дело». «И Пейдж тоже. Он видел тебя на записи с камеры видеонаблюдения во время вашей милой прогулки к хранилищу под ручку с его дочкой». «Я сам разберусь с Реймондом Пейджем», — отвечаю я. «Я демонстрирую подарок, который принес офицеру Шульцу. Это подписанная вручную видеокассета». Он тупо смотрит на нее, словно напрочь забыл о существовании такой допотопной техники. «Это что еще за хрень?» – спрашивает полицейский. Видео с камеры наблюдения на бульваре Джеффри, снятое в ночь на 18 апреля. Шульц бледнеет под румяным оттенком своего загара, отчего становится практически желтым. Он мгновенно трезвеет, и его глаза горят ярче обычного это невозможно говорит он Не невозможно отвечаю я просто чертовски сложно достать шульц смотрит на кассету в моей руке он видит костяшки моих пальцев сжимающих ее они вдвое больше нормального размера все покрыты рубцами и синяками полицейский судорожно облизывает губы Отдай мне ее говорит он отдам отвечаю я как только ты пообещаешь оставить Камилу в покое обещаю рявкает шульц навсегда да я протягиваю кассету он выхватывает ее у меня из рук и сжимает так словно это золотой слиток из банка пейджа Прищурив глаза, Шульц говорит, «Это ничего не меняет между нами». «Разумеется», — отвечаю я. Его костяшки побелели, мужчина почти дрожит от нетерпения. Он не может удержаться от вопроса, что я увижу. Выстрел был сделан внутри машины, а не снаружи. Твой отец был не один. Он сжимает челюсть и словно уже подозревал это. «Кто?» — бросает Шульц. «Даниэль Броди», — отвечаю я. Шульц замирает, широко раскрыв в неверии глаза. «Ты знаешь, что они были напарниками?» — говорю я. Теперь Броди – глава департамента по борьбе с организованной преступностью и начальник Шульца. Всего несколько часов назад он поднимал тост за Логана в папе. Все это время Шульц сидел в паре столов от убийцы своего отца. «Тебе решать, что делать с этой информацией?» – продолжаю я. «Но на твоем месте я был бы осторожен. Отдел внутренних расследований тебе не друзья. Твой отец верил им, и вот чем это закончилось. Я встаю с кресла и пожимаю плечами. Впрочем, это твое дело. Меня волнует только выполнение нашей сделки». Шульц замер, все еще парализованный той бомбой, что я на него скинул. Он не шелохнется, даже когда я прохожу мимо, направляясь к выходу.